глава двадцать шесть люда елена степановна вам нехорошо подаюсь вперёд и успевая поймать мать сергея до того как она сядет на пол сейчас сейчас шепчет полной тревоги кидая взгляд на входную дверь и хочу позвать на помощь но мужчины уже ушли и даже если буду кричать меня не услышат медленно без лишних движений подвожу женщину к стулу помогая присесть у самой от волнения бешено стучит сердце мама можно что то сладенькое Конючит Святик. «Я кушать хочу!» «Я воду пролил!» С кухни кричит Ярик. «Мне мокро!» Делаю глубокий вдох, усмиряю раздражение, что зарождается в груди. Сейчас оно никому из нас не поможет. «Свят, пожалуйста, помоги Яру!» Прошу своего сына. «Дай ему полотенце, пусть вытрет пол и снимет носки!» Малыш внимательно слушает мои инструкции. «После того, как поможешь брату, принеси бабушке стакан воды, хорошо?» Заглядываю ему в глаза. «Это важно!» Надавливаю. «Сейчас всё сделаю!» Откликается с энтузиазмом и со всех ног кидается помогать брату. «Как же хорошо, когда детей двое!» «Елена Степановна, вы как?» Спрашиваю побледневшую женщину. «Может, вам лекарство какое дать? Вы только скажите, какое!» Едва не малю её. «Ох, как же ты был прав, Серёжа, когда настоял, чтобы я осталась здесь!» Я всё переживала о Егоре Васильевиче, и мои мысли были только о нём, а ведь про состояние Елены Степановной тоже нужно было подумать – Ей что-то прям совсем нехорошо. «Там...» Показывают рукой в сторону своей спальни. Такой простой с виду жест отнимает у женщины много сил. Рука тут же безвольно повисает. «Вы как? Сидеть без поддержки можете?» Уточняю перед тем, как отойти. Кивает. «Тогда подождите меня», — говорю торопливо. Я быстро. Бегу в спальню, ищу лекарства, и в верхнем ящике прикроватной тумбочке нахожу таблетницу. хватая ее со всех ног, спешу обратно. Мальчики как раз принесли воды. «Вот, держите». Кладу перед мамой Серёжи пластиковую коробочку. «Покажите, какую ячейку открыть». Я сама. Шепчет тихо. «Мама, что с бабушкой?» Громким шепотом спрашивает Ярик. «Она грустит, потому что дедушка потерялся». Наивно спрашивает Свят. «Бабушка просто устала. Не желаю вдаваться в подробности, детям они ни к чему. Вы пока пойдите в комнату, посмотрите мультики, хорошо?» Выдавливаю из себя нечто наподобие улыбки, обращаясь к детям. «Можно?» С надеждой в глазах уточняют они. «Конечно». Киваю. «Яр, пока я не принесу носки, не сиди на полу». «Хорошо, мам!» Летит с гостиной. «Ох, эти мальчишки!» Елена Степановна ласково смотрит на внуках. «Проказники!» «Это точно!» Тепло улыбаясь, соглашаюсь с женщиной. «Вам полегче?» С волнением смотрю на нее. «Сейчас все пройдет!» Отвечает мне уже гораздо более твёрдым голосом. «Со мной всё будет в порядке». Выдыхает. «Только бы Егор нашёлся скорее». «Серёжа обязательно его найдёт». Говорю с жаром и беру её за руку. «Вот, увидите». Кивает. И печальная улыбка появляется на губах. «Знаешь, а я ведь думала, что ты не любишь моего сына». Ни с того ни с сего озвучивает свои мысли. «Была уверена, что ты с ним только из-за денег». Поэтому не стали мне помогать, когда я просила дать возможность нам поговорить. Спрашиваю, у мой сердце едва бьется. Вот, оказывается, какого мнения обо мне родители Сергея? Интересно, а сам он тоже так думает? Кажется, новогодняя сказка подошла к концу. И поэтому тоже. Медленно говорит, подтверждая мои самые худшие опасения. Не пара он тебе был. Не пара. Ее слова причиняют сильную боль, но я стараюсь держаться. Податься эмоциям и наговорить лишнего ни в коем случае нельзя. Мало ли какого мнения обо мне его родители В конце концов, я не с ними жить собираюсь, а с Серёжей. Пусть Елена Степановна не принимает меня, но я ведь вижу, как она любит внуков и как хорошо к ним относится. Буду довольствоваться этим. Моим детям нужна полноценная, дружная семья. Давайте не будем сейчас о прошлом. Предлагаю закрыть неприятную тему. Настроение без того хуже не придумаешь, Я не хочу ещё сильнее портить его. Лучше подумаем о том, куда мог пойти Егор Васильевич. Может быть, он вам что-то говорил, планы, намерения, идеи?» «Ничего», — отвечает слегка заторможенно. «Я была занята на кухне, он возился с детворой на улице», — пожимает плечами. «Мы толком не общались в течение дня». «Понятно», — сдержанно киваю. «Давайте отойдём от двери, здесь дует. Я вам помогу дойти до комнаты». «Нет». Отрезает слишком резко. Я буду сидеть здесь. Елена Степановна, набирая в грудь побольше воздуха. Хочу прочитать лекцию о недопустимости нахождения на сквозняке, ведь так легко может продуть. Люд, осекает меня на полуслове. Все знаю. Не дает сказать ни единого слова. Но я буду сидеть здесь. Мне нужно видеть дверь. М да, и не поспоришь. Ладно, нехотя соглашаюсь. Я прекрасно понимаю ее состояние и поэтому не настаиваю на своем мнении. Пусть оно более логично и правильно, но сейчас главное – спокойствие Елены Степановны. И если ей лучше сидеть в коридоре рядом с дверью, то пусть будет так. Иду на кухню, беру с дивана теплый плед и возвращаюсь к матери Сергея. Бережно опуская на плечи, укутываю и в процессе уделяю особое внимание пояснице и ногам. «Вы только не раскрывайтесь!» – прошу ее. «Жарко быть не должно, а вот от сквозняка уж точно спасётесь». «Спасибо». Немного ошеломлённо благодарит меня. Не останавливаясь, возвращаясь на кухню, делаю для неё крепкий сладкий чай. Он придаст силы поможет справиться со стрессом. Выглядываю в окно. Тишина. Отношу чай, проверяю мальчишек, отдаю Ярославу носки, подкидываю дров в камин. В доме становится прохладнее, чем было несколькими часами раньше. Серёжа вернётся, нужно будет обязательно ему об этом сказать». «Чай выпили?» – спрашиваю елена Степановны. «Да, спасибо. Благодарит меня. Смотрит внимательно. Что-то ещё принести? Может быть, вы есть хотите или замёрзли?» Не перестаю беспокоиться о состоянии женщины. Уж слишком она выглядит хрупкой и беззащитной. Словно из человека вытянули всю силу и оставили. Елена Степановна напоминает сдувшийся воздушный шар. «Успокойся», – говорит, не сводя с меня взгляд. «Присядь». Показывает на свободный стул. В ногах правды нет, а мужчинам ты все равно не поможешь. Хорошо. Соглашаюсь. Только давайте я чашку на кухню отнесу и посуду помою, там накопилось. В доме есть посудомоечная машина, не трать свои силы. Отмахивается от моего предложения. Может быть, вы все же согласитесь пойти со мной на кухню? Там удобный диван и дверь видно отлично. Предлагаю. О том, что я хочу вымыть посуду сама, пока молчу. Нужно успокоиться, и возможность повозиться с водой как никогда лучше мне в этом поможет. Немного подумав, Елена Степановна все же соглашается с моим предложением. И мы перебираемся из коридора на кухню. Но нам не дают там остаться вдвоем. Мальчишки прибегают к нам через пару минут. Они ничего не поясняют, забираются на диван, устраиваются рядом с бабушкой и просят включить мультики. Я включаю воду и принимаюсь мыть посуду. Нервозность нужно куда-то деть». Когда остается домыть столовые приборы, слышат у крыльца. Бросаю взгляд в окно и вижу мужские фигуры. Пришли, вернулись. Бросаю все, выключаю воду, спешу к входной двери на всех парах.